Этот отчет о моей жизни на планете Эон я пишу с единственной целью — оставить по себе хоть какую-то память. Уж не знаю, через сколько поколений вы сумеете прочесть написанное. Да, некоторых из вас я обучил английскому, и теперь он здесь считается священным протоязыком. Но еще на своей родной планете по имени Земля я узнал, что языки точно так же смертны, как и люди». Я никогда не вернусь на Землю, и здесь английский умрет вместе со мной, ибо других его природных носителей на Ионе нет. Но попытаться необходимо. Я должен изложить письменно все, что узнал на языке, которым владею наиболее хорошо. Что же до судьбы этого отчета, то она не в моих руках. Я не всегда жил на Ионе, как ошибочно считают некоторые из вас и не родился одновременно с планетой, как утверждают жрецы. На планете Земля, в стране под названием Америка, в штате, носящем имя Орегон, в городе Портленд я провёл 28 лет. А потом в один миг перенёсся сюда, на Ион. До сих пор мне непонятно, как это случилось. Спать я лёг в Портленде, а утром проснулся в пещере, и, как потом выяснилось, эта пещера находится на Ионе. Засыпал я в уютной фишенебельной квартире, а очнулся, нагрязив перемешку со щебнем, голый и трясущийся от холода. Огляделся и увидел в стороне свет и поплелся на него, но вовремя опомнился. Не то вывалился бы из отверстия в скале, пролетел несколько сот футов и разбился о дно долины. Глазам моим открылась поистине умопомрачительная картина. Сплошное нагромождение камней. Со всех сторон вздымаются крутобокие горы. Дно этой котловины было заполнено огромными кусками скал. Они стояли в наклонку под самыми опасными углами. Время от времени мой глаз улавливал движение и доносился шум камнепада и ни единого пятнышка зелени кругом. «Разумеется, я не мог взять в толк, что со мной приключилось. Просто стоял в устье пещеры, долго стоял и дрожал, хотя теплело довольно быстро. Наконец я заметил солнце, и причем не одно. В голубоватом небе их отделяло друг от друга изрядное расстояние. То солнце, которое висело почти над самым горизонтом, было маленьким и бледным, а второе, огромное, тусклое, оранжево-красное, стояло почти в зените. Эти светила частично прятались за высокими облаками. Я всё смотрел и смотрел, а жар верхнего солнца уже давал о себе знать. Дрожь прошла, но легче мне не стало, холод сменился пеклом. «То-то, мне кажется, мы больше не в Канзасе», — пришла на ум фраза из детской книжки. Вдруг я увидел в небе инверсионный след, и это взволновало меня гораздо сильнее, чем два солнца. Затаив дыхание, я смотрел, как в синеве прочерчивается белая петля. Удалось даже различить металлическую машину, краткокрылую блестящую. Может, космический корабль? Летающий объект снижался. В какой-то момент я понял, его полет почти неуправляем. Похоже, экипаж намеревался совершить посадку на лежащую подо мной равнину. Вот корабль описал круг, другой, должно быть, нашел местечко почище, сейчас сядет. Миг спустя он исчез за скалой. Я ничего не услышал, но из-за камней повалил дым. «Крушение? Остался ли кто-нибудь жив? Необходимо это выяснить и срочно». Крайне медленно, с предельной осторожностью, я полез из пещеры на дно котловины. Как я не берегся, из-под ноги вывалился камень. Я покатился вниз по крутому склону, хватаясь за что попало. Рядом кувыркались булыжники. Мое падение вызвало камнепад. Я беспомощно смотрел, как валун величиной с гараж скачет прямо на меня. Увернуться невозможно. Сильнейший удар по спине треск, сломаны кости. Следующую секунду меня швырнуло лицом на склон, и по мне градом застучали камни. Я все еще катился вниз, но уже считал себя покойником. Потом я очнулся, как и в первый раз это произошло в пещере, но уже в другой, и с отверстием в потолке, через которое лился слабый дивной свет. Опять я лежал на земле пополам со щебнем, и несколько острых камней больно давили в спину. Спина. Я очень хорошо помнил, как треснул мой хребет под ударом громадного обломка скалы, и помнил, как я умирал. Мне нужна пища и питьёну. Где их найти в этой каменной пустыне? Всё же попытаться надо. Я встал и вышел из пещеры. Взору моему открылась та же картина, что и прежде, перед тем, как я умер. Покруче я теперь спускался с утроенной осторожностью. Очень не хотелось снова устроить камнепад и еще раз погибнуть. Бледное, меньшее солнце висело над головой, а большее держалось от него неподалеку. Жара стояла страшная, и так, пожалуй, я зажарюсь насмерть на этих камнях. Вот только почему-то кажется, что смерть под безжалостными лучами солнц будет более мучительной, чем борьба за выживание. Достигнув относительно горизонтального дна ущелья, я пошел дальше, не выбирая направления. просто куда несли ноги. Обогнул несколько громадных обломков скалы и уперся в тупик. Пришлось возвращаться назад и делать новую попытку. Дно котловины смахивало на головоломку мозаику для великанов и одновременно на раскалённую сковородку. Не возьмусь сказать, сколько времени я бродил там, выбиваясь из сил. Меня испепеляли солнечные лучи. Я ведь был, в чём мать родила. Я рассадил в кровь ноги о камне. Хотелось только одного — найти местечко поудобнее и тихо умереть. Но в какой-то момент я обнаружил, что жара спала. Меньшее солнце садилось за горизонт, большее преследовало его по пятам. А потом наступили тускло-серые сумерки. Пришедшая с ними прохлада дала мне чуточку сил. Я поплелся дальше, решив все-таки узнать, что же случилось с космическим кораблем, уцелел ли кто-нибудь из находившихся на его борту. В этой части ущелья стены тоже были усеяны пещерами и ямами, а над ними вздымались острые макушки скал. К одной из этих пещер я и приблизился, решив немного полежать у входа. Отверстие было невелико, ходить в него пришлось на полусогнутых. В считанных футах от входа я увидел углубление, заполненное очень похожей на воду жидкостью. Я опустился перед ней на колени. И по виду, и по запаху вода. Попробовал на вкус, она. Я долго лежал на животе и локал по-собачьи. Поверхность воды была неспокойной. Снизу к ней бесконечным роем поднимались пузырьки, но это не могло меня остановить. Я пил, даже когда в меня уже больше не лезло. Потом я отдыхал возле источника и отдувался. Через некоторое время я заметил какие-то белые образования. Это были растения, формы, похожие на баклажан, с лиловым основанием. Не успел я рассмотреть плод толком, как он оказался у меня в руке. Переломив пополам, я вонзил в него зубы. У этого баклажана был приятный мясной вкус, напоминающий ягнятину. Я съел штук пять, оставив только жесткие ядрышки, потом снова напился и расположился на отдых. Я лежал, и не то во сне, не то наяву увидел, как на плетьях образуются новые плоды. В какой-то момент убедился, это происходит на самом деле. Вот набухает зависть, растет и достигает максимальных размеров. Не сказать, что это происходило буквально на глазах, но все же фантастически быстро. Наевшись и напившись, я почувствовал себя намного лучше. В пещере было уже совсем темно, но довольно уютно. Однако эта благодать обещала вскоре закончиться, поскольку температура продолжала падать. В глубине пещеры я обнаружил большую груду сухих листьев и зарылся в них с головой. Сон ко мне, измученному до крайности, пришел мгновенно. Но спал я тревожно, то и дело просыпался, мучили кошмары. Между тем в пещере воцарилась настоящая стужа. Я решил ещё хлебнуть воды и ткнулся зубами в тонкую наледь. Проснулся снова через какое-то время и нащупал крепкий лёд. Так я и спал урывками, просыпался, чтобы нагрести на себя листья. Необходимость в сне действовала как анестезия, а мысль о том, что придётся встретить новый день в этом ужасном краю, заменяла снотворное. Но желание и дальше пребывать в отключке конфликтовало с непониманием страхом и пробирающим до костей холодом. Я проспал сколько мог, а потом лежал с открытыми глазами, обхватив себя руками и трясясь, и гадая, не придет ли ко мне снова смерть, а если придет, неужели я воскресну снова в очередной пещере? От подобных размышлений не было никакого проку, но покончить с ними все не удавалось. Полусне я восстановил события последнего дня, проведенного мною в привычной окружающей среде. Сначала позвонила Далорес, рассказала о проблемах с невесткой, только что приехавшая из мексиканского города Гвадалахара. Далорес пытается перевести к себе семью из провинции Чуава. Потом ко мне в кабинку пришел мистер Тэтчер, мой непосредственный начальник. Он был в плохом настроении, тиражи не распродаются. Бизнес переживает тяжелые времена. Я понял, что мне светит увольнение, хотя мистер Тэтчер об этом даже словом не обмолвился. Конечно, я ничем не провинился, просто обстоятельства так складываются. Того Та и гляди, сама газета прикажет долго жить. Когда в стране кризис, издательства тоже страдают. Я, если честно, не понимал, что творится с бизнесом и почему. Несколько лет к ряду экономика чувствовала себя прекрасно. И вдруг взлетели цены, рухнули доткомы, повсюду начались массовые увольнения, в то время как фирмы дружно оптимизировались, сокращали штаты, повышали производительность труда. Правительство затеяло строить сомнительные эффективности систему противоракетной обороны, а это огромные расходы, и все меньшее средств остается на образование и сельское хозяйство, на помощь бедным. Старым и больным. Вспоминая обо всем этом, я забыл про лютую стужу, но мною овладели тревогой и страх, психические эквиваленты холода и жары. По крайней мере, это прогнало сон. Даже лежать теперь я не мог, хотя тело все еще нуждалось в отдыхе. Я решил пройтись к выходу из пещеры и примерно определить время суток. Был день, а долго я проспал, похоже. От вида каменной пустыни, лежащей перед моим укрытием, настроение нисколько не поднялось. Было тепло, но не жарко. Солнце еще не успели забраться достаточно высоко. Я вернулся в пещеру. Опять хорошенько напился воды и позавтракал белыми баклажанообразными плодами. Попробовал на вкус еще несколько видов растений и их съедобными. Потом я просто сидел на корточках в проеме и смотрел. «И думал, чем бы заняться. Может, исследованием территории. Но с какой целью? Ведь совершенно же ясно, тут нет ничего, кроме камней, гор и пещер. Пойду на разведку, запросто снова окажусь под камнепадом, да и воздух с каждой секундой разогревается, а вместе с ним и скалы. Уже и здесь печет, где я сижу. Нет, без необходимости я свое убежище не оставлю». Я помнил увиденный в небе инверсионный след, но не был уверен, что он не примерещился. Очень уж круто мне досталось вчера. А потом вдали и по ту сторону котловины я заметил движение. Моментально вскочил на ноги и напряг зрение до предела. Вроде пять или шесть силуэтов, похожи на людей, идут гуськом и часто останавливаются, чтобы переговорить друг с другом. Больше я не ждал. Выскочил из пещеры и полез вниз на равнину. Я очень сильно волновался, вспоминал вчерашний полет корабля и строил самые дикие версии. Может, меня занесло на астероид? А эти люди добытчики полезных ископаемых, или геологи, или картографы, или первопроходцы, которые хотят поставить флаг своей страны на вновь открытой территории? Должна же быть у них какая-то задача. А раз есть задача, то есть и запасы еды одежды и прочего, рассчитывать на их помощь, что может быть логичнее. Я махал руками и кричал, но они были слишком далеко. Тогда я выбрал маршрут, чтобы перехватить их. Спешил, как только позволяли кровоточащие ноги, безжалостно тащил себя вперед на убийственной жаре. Запоздало я спохватился, что надо было взять с собой несколько баклажанов. Почему я не догадался вынуть из одного сердцевину и заполнить его водой? А из прочных листьев я бы мог соорудить какую-никакую обувку. Но что толку теперь пенять себе за непредусмотрительность? Если на то пошло, я вряд ли найду дорогу к пещере, который уже привык считай своим новым домом. Надо было отметить ее местонахождение, но это не пришло мне в голову вовремя. Тут кругом десятки, если не сотни пещер. И камни все похожи, как две капли воды. Конечно, я легко найду укрытие от солнца, но едва ли во многих пещерах есть источник воды и растительность с питательными плодами. Я уже сожалел о скоропалительном решении встретиться с незнакомцами. А вдруг мне окажут вовсе не дружеский прием? И вообще, куда они подевались? Вот уже полчаса, то и больше, а их не видно. Расстояние в этом краю обманчивы, а любой выбранный путь может оказаться кружным. Уже близится полдень, и печет не слабее, чем вчера. Я вымотался, ноги болят, жажда мучит, и есть хочется. Сдуру из огня попал в полумя. Огибая очередной валун, я чуть нос к носу не столкнулся с незнакомцем. Мы оба аж присели от неожиданности. Он был высок. Бородатый, одет в нечто серое и бесформенное, прихваченное поиском. Попятившись от меня, он наткнулся на шедшего следом. Их было шестеро. Они остановились и переговорили между собой на совершенно незнакомом мне языке. При этом с любопытством посматривали на меня. Похоже, в импровизированной одежде из листьев я выглядел сущим пугалом. Наконец, один из них, стоявший в тылу, выдвинулся вперед. Это была девушка, облаченная в такую же грубую серую ткань, что и остальные. Она произнесла несколько слов. Это, несомненно, был вопрос. Знать бы еще, на каком языке говорят эти люди. Не сомневаясь, что меня не поймут, я все же счел за лучшее ответить. «Я человек с земли. Как здесь оказался, не знаю. Это в высшей степени странная история. А вы кто? Полагаю, тоже не здешние». «Откуда поудержите? Понимаете ли, о чём я говорю?» Слушали они очень чутко, но понимание на лицах не отражалось. Девушка нахмурилась и задала новый вопрос, уже на другом языке, судя по звучанию. Я отрицательно покачал головой. «Извините, не понимаю». Она испробовала ещё несколько языков с тем же нулевым успехом. Всякий раз я отвечал как заведённый. «Извините, не понимаю». Один из мужчин что-то сказал девушке и протянул руку к солнцу, которое уже почти достигло зенита. Девушка кивнула и адресовала спутникам несколько слов. Незнакомцы тронулись в путь. Я стоял столбом и не знал, что мне делать. Подошла девушка, взяла меня за руку и потянула за собой. Я покорно поплелся в цепочке последним. Убедившись, что я иду, девушка отпустила мою руку и ушла в голову отряда. Куда и зачем идут эти люди? Я мог только догадываться. Но ничего не имел против того, чтобы следовать за ними. Облегчение, испытанное мною, в тот момент невозможно описать словами. Пусть это незнакомцы, пусть они говорят на непонятном языке, но с ними я не одинок. Меня не убили на месте, и это тоже можно считать добрым знаком. Мы пересекали равнину, направляясь к одной из гор на ее противоположном краю. Незнакомцы оказались не больно-то разговорчивыми, лишь изредка кто-нибудь пробормочет словечко другое на особенно коварном участке пути. Мужчины все как один были лохматые и бородатые. Трое отличались высоким ростом и мощной мускулатурой. Двое были пониже и потоньше, но жилистые и сильные. А девушка стройная, привлекательная, с овальным лицом, обрамлённым чёрными кудрями. Шли мы, наверное, сейчас. Большее солнце пребывало в зените, пекло невыносимо. У меня кровоточили ссадины на ногах, но я ковылял изо всех сил и ухитрялся не отставать. И вот долгожданный привал под естественной каменной аркой, дававший немного тени. Мои спутники остановились утолить жажду. За спиной у каждого на кожаных лямках висела металлическая ёмкость вроде фляги. Тихое слово девушки, и один из них протягивает флягу мне. Испытывая огромную благодарность к этим людям, я напился. Была у них при себе и еда. Полоски из каких-то сушёных растений. Послушав девушку, они поделились со мной пищей. Я жевал с наслаждением и всё бормотал. «Спасибо, спасибо». Потом мы снова тронулись в путь. Я очень ослаб, а потому плелся в хвосте и все больше отставал. И снова на помощь пришла девушка. Она переговорила с мужчинами, двое вернулись ко мне и подставили плечо. Мне все больше нравились эти люди, хотя они явно не принадлежали ни к одной земной расе. И у них хватало нечеловеческих черт, не думаю, что это вообще люди. Да и не смущало меня это нисколько в тот момент. Ведь я получил от них помощь и даже Толику сочувствие. К тому собой, я тогда даже не догадывался, что у них на уме. И вот мы достигли подножья горы. По знаку девушки снова остановились, и мне надели какую-то обувь, закрепив ее на ногах ремешками из кожи или чего-то похожего на кожу. А затем началось восхождение. Мои спутники точно знали, куда держат путь. Вдоль богой тропки попадались сложенные из камней пирамидки, ориентиры, чтобы не блуждать. Тропа закончилась у входа в большую пещеру. Мужчины остались снаружи. Девушка вернулась за мной, взяла за руку и провела внутрь. Там находилось тридцать-сорок человек обоих полов. В глубине, где тень была наиболее густа, на ложе, высланном той же грубой тканью, что другим служила одеждой, лежал человек. Он был заметно старше остальных, седой, с бородкой черной, но пестрящей белыми прядями. К нему подошла девушка, помогла сесть. Завязался разговор. Судя по жестам, речь шла о моей особе. Старик с интересом уставился на меня и произнес несколько фраз. Конечно же, я не понял ни слова, но сказал, что счастлив с ним познакомиться. Он еще что-то говорил, возможно, на разных языках. Я всякий раз отвечал на английском, не испытывая ни малейшей надежды найти понятный для всех нас язык общения. Он вздохнул и кивнул. Потом выпрямил спину, и я увидел, что грудь у него сплошь забинтована. Движения, по всей видимости, причиняли ему боль. По его просьбе девушка отошла и вернулась с палочкой и опустилась на колени, чтобы разровнять грязный пол возле ложа. Старик жестом велел мне смотреть. Он начертил на земле два кружка и ткнул палкой вверх, давая понять, что подразумевает светило. Этот жест он повторил несколько раз, одновременно свободно рукой стирая с лица воображаемый пот. Хотел, чтобы я накрепко связал кружок с солнцем. Затем воздел палец, требуя внимания, и произнес звук. Я повторял за стариком, пока тот не дал понять, что удовлетворен. Так я узнал первое слово языка траншей. Рожь означала солнце. Изучение траншейского для меня началось с космологии. Рисуя на земляном полу, старик показал, как планета обращается вокруг солнца, назвал ее имя. Я перебил, чтобы спросить, как зовут его самого. Оказалось, Рутан. Девушку звали Айша, и по жестам я понял, что это его дочь. С выяснением имен остальных я решил не спешить. Продолжая урок, Рутан нарисовал покидающий планету космический корабль. Во всяком случае, я это принял за корабль. Он начертал еще несколько не то слов, не то символов. Они имели какое-то отношение к летательному аппарату, но их точный смысл остался тогда для меня загадкой. Я всего лишь пытаюсь уточнить, как проходило мое обучение под руководством Рутана. Дело это было медленное и довольно скучное, и заняло оно немало недель. Уроки бывали долгими, и порой мне казалось, я больше знаний получаю в бытовом общении с остальными жителями пещеры, подхватывая тут слово, там выражение, пусть и не всегда точно понимая смысл. Наставляла меня и Айша». Ей, как и другим, хотелось, чтобы я выучил побольше слов и обрел способность свободно беседовать на траншистском. В пещере хранился внушительный запас сушеных съедобных растений. Был тут и приличный источник воды. Люди знали все места в округе, где можно добыть воду и пищу. и Я нередко вместе с ними ходил на промысел. Однажды мы прошли несколько миль добрались до разрушенного корабля. По словам и жестам спутников, я понял, что это их аппарат. Не повезло с посадкой, и они чудом остались живых. Тогда-то и покалечила рутана. Не выдержали противоперегрузочные крепления, и его швырнуло на металлическую стойку. Большую часть этой истории я узнал от Дара самого рослого мужчины в племени и, похоже, самого умного после Рутана. Ещё этот Дылда отличался добродушием и неисчерпаемым спокойствием, и ему даже лучше, чем старику, удавалось превращать слова и жесты в понятия, которые закреплялись в моём мозгу. Иногда за моё обучение бралась Айша, и такими часами я очень дорожил, поскольку мне нравилась эта девушка. Хотя порой она вела себя со мной рисковато, и казалось ей не до меня. Тогда я решил, что она нервничает из-за плохого состояния отцовского здоровья. Шло время, но мне никак не удавалось претерпеться к ночной стуже и дневной жаре. Зато я не боялся близкой смерти, как в тот день, когда появился в этом мире. Я узнал, что племя называет его Ион Миштрилл. Вторая часть слова, несомненно, что-то означала, но понять это значение не позволяли мои зачаточные представления о языке. Похоже, племя не считало его он астероидом. Когда я пытался выяснить, как он расположен по отношению к планете моих спасителей, Рутан принялся увлеченно чертить на Земле. Получилось несколько мудреных рисунков, совершенно непостижимых для меня. Возможно, по причине незнакомых условных обозначений, а не из-за сложности концепции как таковой. Также мне не удалось понять, что привело сюда этих людей. Гораздо позднее я узнал, что у них на родине возникли очень серьезные политические и религиозные проблемы. И Рутан с дочерью, следуя древнему пророчеству, украли космический корабль и прилетели на Ион. Одно мне удалось понять точное. И то, скорее, по намекам, чем по прямому утверждению. Близится некое великое событие, и в нём отведена роль мне. Но никто, похоже, не желал говорить на эту тему. Возможно, было ещё не время. Естественно, мне о грядущем событии захотелось узнать побольше. С каждым днём я всё лучше понимал Траншийский, поскольку отдавал его изучению почти всё время бодрствования. «Да и чем еще заниматься, когда ты ни книжку почитать не можешь, ни кино посмотреть?» «Я прошел что-то вроде базового курса Берлица, постоянно слушал и говорил, и вскоре научился интуитивно улавливать смысл слов, которые еще не успел выучить. Мои успехи в изучении Траншийского сказались на беседах с Рутаном, которые удлинялись день ото дня». Его очень интересовали события, предшествовавшие моему появлению на Ионе. Как ни странно, мне было довольно нелегко восстановить в памяти случившееся в тот последний день. Такое ощущение, будто мое сознание, по крайней мере какая-то его часть, упорно не желало вспоминать. Эта часть была убеждена, что настоящая моя жизнь началась в то утро, когда я проснулся на Ионе. Если бабочка обладает памятью то у нее, наверное, такие же представления о личиночной стадии ее жизни. И он изменил меня. Но в чем проявлялась метаморфоза, я бы сказать не взялся. По всем внешним признакам я такой же, каким был на Земле. Ни лучше и ни хуже, и уж точно не умней. По настойчивым просьбам Рутана я сделал грубую реконструкцию предшествовавшего переносу дня. Утром я приехал в офис. «Была пятница. Обычно этот день недели событиями богат. Перерыви на ланч я перекусил в мексиканском кафе на шестой авеню. Помнится, взял така и банку Кока-Колы. Потом тянулись рутинные часы в редакции. Мне даже не позвонил Долорес. Она у себя в агентстве социального обеспечения взяла отпуск и улетела в Мексику, чтобы выхлопотать какие-то документы для своего дяди Хуана Хосе». Забота Долореса о семье достойна всяческих похвал. Но меня она как-то мало трогает. Я и слов-то испанских знаю всего ничего. Похоже, со мной Долорес сошлась только в порядке протеста против своего мощного чувства долга к семье и Лараза. Ей внушали, что если выходить замуж за Англо, то это должен быть адвокат, который поможет ее родственникам переселиться в Соединенные Штаты. Не исключено, что теперь Долорес и сама так считает. Поскольку по роду профессии она встречала немало юристов, как англоя, так и испаньол. В последнее время она как будто охладела ко мне. Я даже подумывал, о не прекратить ли наши отношения. В тот вечер после работы я пошёл в Джейк и заказал гамбургер, салатик, картошку фри и бутылку пива. Домой вернулся ровно в десять вечера, посмотрел телевизор, а в полдвенадцатого уже лежал в постели. Заснул почти сразу, а проснулся на ионе. Рутана мой рассказ разочаровал. Он явно ожидал услышать драматическую историю, проливающую свет на моё прибытие сюда. Старик засыпал меня вопросами, имеющими целью пробудить, как он выразился, погребённую память, но без малейшего успеха. Мне просто нечего было вспоминать. Даже снов я в ту последнюю ночь не видел. Но отчего-то мне казалось, что сама банальность того дня и той ночи является ключом к разгадке. Великие события вовсе не обязаны предупреждать о себе. Шекспир не прав. Кометы не предвещают гибель королей. Однажды вечером Рутан посоветовал мне лечь пораньше. Завтрашний день будет важным. По расчетам старика это предсказанная дата. Завтра мы заявим о своем праве на ИОН и попросим у наших богов поддержки. Я кивнул и устроился на своем ложе у стены пещеры. Однако сон долго не шел. Рутан сказал «мы». Он что и меня подразумевает? И если да, то как это может сказаться на моих отношениях с Айшей? И не означает ли это то, чего мне так хочется? Не на птичьих правах жить в пещере, а стать частичкой народа, обрести страну? Ни один час пролежал я без сна на постели из трепья и листьев, внемля храпу соседей и гадая о том, какие сюрпризы принесет новый день. Я спустил фантазию с цепи, она носилась, как угорелая, забегая в дальние дали. Но ни в одном из своих умопостроений я не допускал того ужаса, что на самом деле поджидал меня в ближайшем будущем. И вот наступило это завтра. Такой же яркий и жаркий день, как и все предыдущие. Сразу после завтрака племя дружно приступило к уборке помещения и чистке личных вещей. Наравне со всеми трудился и я. А потом мужчины под руководством Рутана взялись что-то строить у входа. Они спускались на дно котловины и возвращались с кусками белоснежного кварца и других горных пород, и красных, и синих, и зеленых, Я предложил свою помощь, но Рутан сказал, что эта работа не для меня. Племя умеет делать священные сооружения, а я не знаю как. С этим пришлось смириться. Хорошо, хоть никто не запрещал мне наблюдать. А когда я сказал, что получается великолепно, это всем понравилось. И ведь я нисколько им не льстил. Камешек к камешку они прилаживали с величайшим тщанием и аккуратностью. Алтарили или нечто близкое по назначению рос как статуя, ваяемая искусным мастером, и вот уже готова широкая каменная лужа, а позади него сложная скульптура, в которой сочетаются круги и кресты. Под конец строители нашли несколько красивых, ослепительно блестящих камней и разложили их по местам, имевшим некое важное значение. Работа была завершена и в эстетическом плане, и в практическом. Между тем оба солнца уже клонились к западу. Все племя тщательно умылось и переоблачилось в свежую, ни разу не надеванную одежду из тканей листьев. Наконец старик решил, что все готово. Семеро из нас сели в ряд у алтаря. Рутан стал перед ними и заговорил. Это меня не удивило. Я уже давно понял, что Рутан в племени вроде жреца. Видимо, он провозглашал формальное право на эту землю от имени какого-то божества. Но я напрасно рассчитывал научиться в этот раз чему-нибудь важному. Меня ждало разочарование. Из его торжественных заклинаний или проповедей я не понял ни словечка. Возможно, это была древняя форма языка племени. Некоторые слуги показались мне смутно знакомыми, но он, наверное, имел не больше общего с сегодняшним траншистским, чем латынь с английским». Я решил, что попрошу старика перевести эту речь для меня. Но, естественно, сделаю это не сегодня. По его сигналу люди встали, я тоже поднялся. Дочь Рутана стояла теперь рядом с ним. Старик обратился к ней все на том же древнем языке. Повернулся ко мне, потом снова к Айше, и она ответила, очевидно выразив согласие. Опять он взглянул на меня. По пещере раскатывалось торжественный эхо таинственных слов. Закончив речь, Рудан произнес на современном траншийском. «Амес, эта женщина готова стать твоей подругой-наложницей. Она будет с тобой всегда, дабы любить тебя и помогать тебе. Берешь ли ты ее в жены?» Охваченный до нельзя странными и столь же приятными чувствами, я проговорил. «Да, Рутан, я беру эту женщину Айшу в жены, подруги и наложницы, клянусь нежно любить ее и беречь, как зеницу ока». Он кивнул. Казны тобою, Амэс, слова хороши. Древний ритуал отправлен, осталось еще только одно». И он дал знак соплеменникам. Вперед вышел дар, его лицо было мрачным. «Сделай то, что должно быть сделано». Велел ему Рутан и обратился ко мне. «Прости, но мы должны быть уверены, не держи обиды и возвращайся к нам, туда, где тебя будут ждать жена и место высокой чести». Тут ко мне подошел дар. «Да, анас ты уж на нас не серчай, когда-нибудь вместе над этим посмеемся». И он поднял руку. Я увидел, что он держит длинный остроконечный осколок кварца, Глядя мне прямо в глаза, дар вонзил каменный кинжал в мою грудь. Я понял, что падаю, а последняя мысль была такая. Надо же, а я-то думал, что мне дадут обручальное кольцо. На следующий день я проснулся в пещере. Снова. Был день, судя по льющемуся в отверстии свету. Я очень долго лежал без движения, потом осторожно ощупал грудь. Раны нет. Может, я в этом же самом теле, только за ночь меня ухитрились вылечить? Такой была моя вторая мысль. Ни к какому обоснованному выводу я прийти не смог. Тело бесспорно было похоже на прежнее, примерно так же развиты мускулы, такой же волосяной покров, но уверенности, что я не переселился в другую оболочку, не было. Впрочем, это не имело значения, я был жив, и мне предстояло о многом подумать. Почему Ротан приказал убить меня после того, как обвенчался своей дочерью? Ломая над этим голову, я вдруг понял, что решение он принял в самый первый день. Ведь дар не выказал удивления, он даже секунды не промедлил, знал, что ему надлежит совершить, и совершил, без малейших колебаний. В тот день я решил отдохнуть лежал в пещере, гулял вблизи нее, нашел воду и пищу, сделал постель из листьев, а заодно одежду и сандалии, и много думал. Прежде всего, необходимо было решить, следует ли искать племя Рутана. Но найду, и что дальше? Вначале я строил какие-то фантазии на тему мести, буду подстерегать поодиночке и убивать, как они со мной, так и я с ними». Проверим, могут ли эти злодеи выращивать себе новые тела. Но я уже знал ответ. Если человек из племени Рутана умрет, то умрет по-настоящему. Даром воскрешения здесь обладает только я. Почему? Вот вопрос. И в моем мозгу уже зрело объяснение. Рутан считал меня человеком особенным. С самого начала этого не скрывал. Он знал или, по крайней мере, подозревал, что я имею какую-то тесную связь с этим миром, с Ионом. Не раз старик с благоговением говорил, что я здесь появился первым. Я коренной житель этого мира. Данное обстоятельство для него имело очень большое значение. Рутан не был уверен в том, что я бессмертен, но допускал это. «Если я бессмертный и если я первый, то кто я тогда?» Моему разуму пришлось очень высоко прыгнуть, чтобы достичь понимания, и у меня получилось. Бессмертный человек — это нечто большее, чем человек. В широком смысле его можно... Нет, его нужно считать богом, или, по крайней мере, богоподобной сущностью. Пусть интеллектом он и не блещет, что с того? Земные боги никогда не выглядели особо умными. Думаю, и у вот с этим обстоит точно так же. Но всё-таки назвать меня богом — это, пожалуй, было бы слишком. Боги, они же большие, важные, могучие. Я точно птица не того полёта. Правильнее считать меня духом этой планеты, тем, кто здесь был до появления первого транша и будет после того, как умрёт последний из них. Мёртвый мир. Так Рутан отзывался о планете Ион. Но теперь я лучше знаю его язык. Он имел в виду, что здесь еще не затлела искорка жизни. Когда-то на Земле я слышал гипотезу, что никакое событие не может произойти в отсутствии наблюдателя. Если никто не видел события, значит его и не было вовсе. Присутствие наблюдателя – необходимые условия для реализации того или иного действия. Очень похоже на то, что я и есть такой наблюдатель для всего, что может произойти на этой планете. Ее история началась с моим появлением, а когда я умру, придет конец Иону. Рутану необходимо было убедиться в этом. Приказав Дару убить меня, он доказал и себе, и своему племени, что я тот, за кого он меня принял. Дух этой планеты, наблюдатель, без которого ничего не произойдет». Конечно же, пока все это предположение, но завтра утром они будут либо подтверждены, либо опровергнуты. В одежде и сандалиях из листьев с запасом баклажанов я вышел в путь. Я одинок, и терять мне в сущности нечего. Если заблуждаюсь насчет племени, что мне грозит? Ну убьют еще раз. эко невидаль. Я был абсолютно уверен, что транши где-то поблизости, но поиски заняли три дня. Когда же я их наконец нашел, мне оказали такой теплый прием, что сомнения рассеялись. А потом и Рутан подтвердил мою догадку, но беседа с ним дала мне новую пищу для размышлений. «Я сразу понял», — сказал старик, — «что ты тот самый, единственный и вечный, кто будет властвовать над этим миром и покровительствовать моему народу. Но все наши древние книги пророчили попытку убить тебя» мы просто должны были убедиться ну что ж отвечал я мне удалось воскреснуть и вернуться к вам, но должен признаться если я и обладаю какими то особыми свойствами кроме долголетия мне о них ничего не известно в древних писаниях весьма туманно говорится о том как и когда дух планеты разовьет или обнаружит в себе эти особые свойства да и случится ли такое вообще так что Поживем — увидим. «А что же, Айша? Твоя жена дожидается тебя в глубине пещеры. Бедняжка горько оплакивала твою кончину, хоть и знала, что не убить тебя мы не могли. Казалось, старик хочет сказать что-то еще, но он тряхнул головой и напутствовал меня. Упай к ней, все остальное может подождать». Я прошел вглубь пещеры и, очутившись в кромешном мраке, позвал Айшу. «Амес, я здесь», — откликнулась она. «Прости, что приняла участие в твоем убийстве». «Ты сделала то, что должна была сделать», — сказал я. «Но теперь у нас впереди целая жизнь, а может быть и много-много жизней». В следующий миг она очутилась в моих объятиях, а ведь я и мечтать не смел о такой нежности и страсти. Но обнимая Айшу, я не мог не думать, Милая, возможно, у меня и правда впереди вся вечность, а у тебя? Распространяется ли мое бессмертие на мою жену? Об этом в древних писаниях что-нибудь сказано? Или ты проживешь свою жизнь и встретишь свою смерть, а я так и буду идти дальше, меняя подруг, наложницы жен до скончания века? Как не тяжелы были эти мысли. Мне вдруг подумалось уже и вовсе страшное. А что если предсказан срок? по истечении которого ты станешь бессмертной, что если отец потребует и тебя подвергнуть испытанию, и племя опять ему подчинится. Может, и нету раньше никакого мифа на этот счет, но я не могу подвергать риску жизни Айши. Придется увести жену подальше от ее родного племени. Но что, если этот миф рождается именно сейчас? Может быть, я для того и создан, чтобы узнать, чем он закончится? Позеленеет ли когда-нибудь эта голая планета? Доберутся ли до нее другие люди? Вопросов очень много, и только время даст ответы на них. Но сейчас, обнимая Айшу в темноте, я постараюсь выбросить все это из головы.